Глава 5. Долго думала, отвечать вообще или нет, поскольку в столь поздний час вряд ли буду для чего-то хорошего с незнакомых номеров звонить. В итоге все-таки ответила на вызов. Коллеги пока все отвлеклись на куклу, оттачивая на бедняжке свое остроумие. «Алло!» – осторожно произношу я. «Мария Ивановна, а вы сейчас где?» – раздался в моей трубке очень приятный мужской голос – от которого у меня мурашки по спине побежали и буквально прошиб холодный пот. «Мария Ивановна, что же вы молчите?» Тиран вызывает у меня в душе такую панику, что невольно начинаю говорить всякие глупости. Ответ так и вовсе с готовностью выпалила. «Дома!» «Серьезно?» Тут в кабинете раздался новый взрыв мужского хохота. Я «Весело смотрю у вас там дома». «Да это телевизор!» «Сейчас потише сделаю». Знаком показываю мужчинам, чтобы срочно замолчали. «Вы что-то хотели?» Коллеги притихли, прислушиваются. Зина застыла, лежа в центре стола в недоумении, рот ее вопросительно открыт. Честно сказать, Зина не красотка. Что только в ней мужчины нашли, что столько внимания уделяют. «Вы знаете, Мария, решил я заглянуть в специальное новое приложение для начальников на нашем корпоративном сайте». В нем можно узнать, во сколько твой сотрудник пришел и ушел с работы, ходил ли в столовую и прочие интересные места, как долго там пробыл. И я очень удивился, что вы все еще на работе. И еще больше был поражен, когда увидел, что весь мой отдел еще не вышел из здания. Может быть, это ошибка системы? Говорите, вы дома? Меня прошиб холодный пот. Беспомощно смотрю на коллег. Что делать-то? Навряд ли 3В понравятся полуночные посиделки его сотрудников, но врать дальше опасно. Ну, не совсем дома. Но знаете, сейчас не рабочее время, это моя личная жизнь, и я не обязана сообщать вам, где и с кем нахожусь. Не обязаны. Только если вы не на рабочем месте личной жизнью занимаетесь. В общем, я сейчас уже подхожу и очень надеюсь, что никого в отделе не застану. А если застану, молитесь, чтобы у вас там не было пьянки или оргии». 3В резко отключился, и я только успела сказать «Шухер!». С громким хлопком открылась дверь. В проеме стоит Василиск, а за его спиной маячит взволнованный охранник. Громкая молчаливая пауза. К нам приехал ревизор, называется. Мои коллеги застыли и даже, кажется, не дышат. Больше всех удивилась и испугалась Зина. Открытый рот ее словно еще больше округлился, если такое вообще возможно. Картинка, открывшаяся Василиску, та еще. Сидят его сотрудники за столом, чинно, чай пьют, торт опять же стоит, большой, красивый, с розочками. И все бы ничего, но по столу разбросано такое, от чего черный фалос из начальственного кабинета покраснел бы от смущения. «Ну и, конечно, куда же без изюминки на торте?» «Голая Зина с широко и бесстыдно раскинутыми ногами, между которыми и расположился многострадальный объеденный торт». «Что сейчас о нас всех думает шеф, даже представить страшно. Но я в жизни не была в ситуации смешнее». Со своего места поднялся Олег. «Мы можем все объяснить». «То, что вы видите, нечто вроде рабочего совещания. Мы помогаем нашей новой коллеге разобраться с...» Тиран невежливо перебил. «Да я уже примерно догадался о цели вашего позднего собрания. Но сейчас уже нет смысла об этом говорить. А вот завтра... ожидайте». С этими словами Триве вышла из кабинета, мощно хлопнув дверью. «Ну вот мне и снова стало страшно. Что за день такой?» Повисла тишина. «А знаете, ребят», — вдруг бодро произнес Антон, э, — «я ни о чем не жалею. В конце концов, ничего ужасного не произошло. Живем один раз. Ну, нельзя, чтобы все в этой жизни было правильно и скучно. Нужны такие вот душевные вечера с Зиной». «Да», — Стас встал и протянул Антону руку. «Мужчины дали друг другу пять». На этой жизнеутверждающей ноте мы быстро собрались и убрали все со стола. Остатки торта и прочей снеди Костя унес на кухню. Разбудили Борю. Вот кто тут самый счастливый человек. Все самое страшное проспал, нервы сохранил, еще и выспался. Но зато он не видел лица шефа и коллег, когда появился тиран. Антон прав. Ради таких моментов стоит жить. Вместе с коллегами иду по темным коридорам и спускаюсь на большом красивом лифте вниз. На первый этаж нажала только я, а остальные едут ниже, на стоянку, по всей видимости. «Маша, а ты что, без машины?» – озабоченно спрашивает Олег. «Да, я на метро». «Уже так поздно, давай подвезу». Не спросила, а именно утвердил Олег. «Нет, спасибо», – коротко отказалась я. «Вот и правильно», – встрял Антон. «Олег, ты и так Костю везешь, а, Маш, подвезу я». Против такого решения почему-то оказался почти весь коллектив. Отмалчивались только Боря и Сергей. Денис язвил, остальные аргументировали тем, что Антон ненадежный водитель или хач, а значит, ему, мою персону, доверять никак нельзя. А я пыталась объяснить, что не хочу никого напрягать, поскольку далеко живу. Лифт приехал на первый этаж, и пока мужчины горячо спорили, кто же меня повезет, выскользнула в холл и так очень серьезно и строго со всеми попрощалась, потребовав, чтобы меня никто не провожал. Получилось. Лифт закрыл свои створки и повез опечаленных моим отказом мужчин дальше. Я спокойно вышла из здания и неспешным ходом направилась в сторону метро. Холодно, темно, но зато пока сухо и воздух чистый и свежий. Насколько он вообще может быть чистым в большом городе? Так, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не наступить случайно в глубокую холодную лужу, прохудившимся сапогом, останавливаюсь возле наземного перехода. Идти дальше не могу, поскольку с утробным ревом рядом со мной останавливается шикарный большой мотоцикл, преграждая путь. С вопросом смотрю на водителя, и тот, видя, что я больше никак не реагирую, снимает шлем. О, а водителем оказался Сергей. Этот показавшийся мне замкнутым мужчина на мотоцикле смотрится очень органично и естественно. И вот как-то сразу заметила и внушительную мужскую фигуру, и острый серьезный взгляд. Садитесь, Мария, подвезу. В лифте вы говорили что-то про пробки и что далеко живете. Для меня это совершенно не проблема. Соблазн оказался очень велик. Но когда тебя вот так вот уводит в ночную тьму столь симпатичный экземпляр рода мужского, как-то самой не верится, что удастся избежать романа». Не то чтобы я, в принципе, против романов, но да, на работе нельзя заводить отношения. Это раз. И после развода я просто отдыхаю. Хочется независимости, поэтому, если уж я заведу себе кого-то для здоровья, то это будут исключительно легкие, ни к чему не обязывающие, без совместного проживания, постоянных встреч и других неприятных обязанностей отношения. Это два. В общем, поджала губы и опять твердо произнесла. Спасибо, но нет. Всего хорошего и до завтра. «Чего вы боитесь, Мария? Если хотите, позвоните и предупредите вашего молодого человека, где вы и с кем. Раз уж ваш бойфренд сам вас не забирает, видимо, не беспокоясь о том, как вы будете добираться, то пусть разрешит кому-то из ваших коллег вас подбросить. Кстати, а как он вам так разрешает допоздна на работе засиживаться? Еще и ни разу за вечер не позвонил». «В командировке он, огрызнулась я, обходя мотоцикл по дуге». «Полярник, да?» Понимающе покивал Сергей. «Кажется, кто-то решил, что я лгу про наличие парня». «Ну, так и есть, конечно. Но вообще это мой прокол. Надо было хоть раз изобразить, что я общаюсь по телефону с молодым человеком. Но как-то не до этого было. Да и я и не думала, что кто-то станет так дотошно за мной следить». «Угу. Угадали». «Мария, вы меня, конечно, извините, но мне совесть не позволяет вас одно оставить и не довести в целости и сохранности до дома». Решительно произнес коллега. «Насильно, что ли, повезет?» «На мотоцикле это трудновыполнимая задача». Остановилась и, приподняв вопросительно бровь, жду продолжения мужской мысли. Сергей улыбнулся, и в этой улыбке было столько превосходства, коварства и даже снисходительности. «Если вы сейчас со мной не поедете, я скажу 3 что вы со мной целовались и всячески совращали при помощи продукции из своего стола». «Что?» Волна гнева поднялась в душе. Да-да, так что садитесь, Мария Ивановна. Сложила руки на груди и гордо вздернула подбородок. На сделки с шантажистами не иду. Если поедете, помогу вам организовать презентацию для ваших клиентов. Вдруг произнес мужчина, применив пряник вместо кнута. Ладно, черт с вами. Подошла. Сергей подал мне руку, и вот я уже сижу позади коллеги. «Когда тебе так активно, даже с угрозами и шантажом предлагают помощь, отказаться просто невозможно, да и не хочется». Мужчина вручил мне шлем. «Вы уже ездили на мотоцикле?» «Нет», — Сергей кивнул. «В первый момент мне показалось, что я лечу, и стало очень страшно. Крепко обняла водителя, сжав его так, что, наверное, скоро в него появятся синяки. Привыкла быстро» но поняла, что мерзну особенно руки, даже несмотря на теплые перчатки. Выход нашла быстро, не совсем хороший, правда, выход, но мне мои руки дороже гордости и репутации. Спрятала свои замерзшие ладони в карманы Сергея. Стало теплее, и я все так же держусь за мужскую талию. И даже женское любопытство немного удовлетворило. Карманы коллеги оказались почти пусты, нащупала лишь тонкий квадратик, Спустя недолгое время после внимательного ощупывания, признанный мною популярным средством контрацепции. Хихикнула про себя. Либо Сергей Молодец и всегда готов к разным жизненным ситуациям, либо случайно прихватил с собой товар, когда мы в спешке собирались домой. Если прихватил, это забавно, поскольку среди продукции, оставленной моим предшественником, вся контрацепция была исключительно оригинального цвета, форма и запаха. Так что Сергею может достаться нечто с ананасовым вкусом, светящееся в темноте или с длинными усиками, и это только самый безобидный вариант. Мы ехали долго, осторожно и очень правильно, но добрались все равно быстрее, чем если бы я ехала своим ходом. И только приехав, я поняла, что слезать с мотоцикла совершенно не хочется, а к широкой мужской спине я буквально прикипела душой и телом. Взяла себя в руки, слезла с мотоцикла и, сняв шлем, отдала его владельцу. Спасибо. Не за что. Я, кстати, тут недалеко живу. Могу и утром забрать, чтобы вы гарантированно не опоздали. Какое заманчивое опять предложение поступило. Нет, спасибо, я все-таки сама. Отказалась, но уже не так твердо и уверенно, как раньше. Идея встать завтра попозже и без пробок доехать на работу, обнимая коллегу за талию, мне понравилась. В общем, мои бастионы принципов рушатся на глазах. Ладно. Сергей недовольно фыркнул и непререкаемым тоном потребовал. «Дайте мне на всякий случай ваш номер». «Да ладно, куда же деваться, такому попробу не дать». Тепло попрощалась с коллегой, причем тот не уезжал до тех пор, пока я не зашла в подъезд. Поднимаясь вверх на лифте, поймала себя на том, что улыбаюсь широко-широко. Как дура. Классная у меня работа. И коллектив. И даже начальник классный, если он где-нибудь далеко, и с ним не нужно общаться лично. И если не думать о нем и грядущем завтра разносе, то и вовсе отличнейший. А в этот раз легла спать рано, несколько раз проверила, завела ли будильник, а когда уже засыпала, неожиданно пришло сообщение на телефон. Очень удивилась, поскольку никому из старых знакомых пока свой новый номер не говорила. Еще больше удивилась, когда прочитала сообщение. «Это Сергей. Я заеду завтра за вами в семь. Будьте к этому времени готовы». Вот так. Засыпала опять же с улыбкой на лице. Утром поймала себя на том, что собираюсь очень тщательно. Крашусь и причесываюсь, укладываюсь, после придирчиво рассматриваю себя в зеркале. Положение обязывает мужской коллектив, как-никак. Вообще не помню, чтобы я когда-нибудь так усердно собиралась на работу и ждала рабочего дня с нетерпением. Когда Сергей подъехал, я уже стояла возле подъезда. Опять невольно залюбовалась строгий мужчина и его стальной, хищного вида машиной. Доехали отлично. В этот раз я была готова куда лучше и не мерзла сильно, но руки мои уже как-то на автомате проникли в мужские карманы. В этот раз нащупала в них мягкую... Явно картонную коробочку. По габаритам то ли сигареты, то ли пачка с тем, что вчера я признала контрацепцией. Если второе, то получается, что Сергей буквально намекает, что рассчитывает использовать содержимое коробки не один раз. Но вообще, кажется, я надумываю себе то, чего нет. На работу мы с Сережей явились не вместе, поскольку я попросила под благовидным предлогом остановиться возле круглосуточного магазина недалеко от работы. Не хочу, чтобы пошли какие-то слухи. В офисе те коллеги, что уже пришли на работу, поздоровались со мной как с родной. Приятно. Открыла специальный шкаф, где у меня теперь стоит сменная обувь для офиса, и обомлела. А что в шкафу делает Зина? Не успели вчера сдуть ее. Шеф видал всего пять минут на сборы. М да, даже сказать нечего. Шкаф закрыла, пожила в Зине доброго утра. Ровно в девять тиран вызвал к себе нас всех на ковер. Ха-ха, ну и отлично, а вместе не страшно, бодро произнес Стас. Ну-ну, когда я вместе с коллегами, робка, вошла в кабинет босса, сразу поняла, что дело плохо. Очень плохо. Василиск выглядит отлично. Костюм с иголочки. Мужчина бодр, свеж зол, а в руках держит плетку. И к демонстративно постукивает ее по ладони. Ой-ой! «Шеф, вы чего?» – Насторожно интересуется Олег. Похоже, начальник с плеткой в руке все-таки не самое обычное и стандартное для коллег зрелище. Мужчины столпились у входа и что-то не торопится проходить в центр логова нашего начальника. «Присаживайтесь, господа. Разговор у нас сегодня будет длинный и серьезный». Коллеги нерешительно потянулись в сторону длинного стола для совещаний. Каждый привычно сел на свое место, а мне досталось крайнее. Прямо напротив кресла босса, но на другом конце. Так что сижу я от начальства подальше, что немного успокаивает. Но то, что Триве может спокойно за мной наблюдать и ни за чью спину не спрячешься, нервирует. Василиск садиться не стал. Встав напротив окна, и опять появился этот эффект. Темная, внушительная мужская фигура в костюме и белый очков. Теперь образ дополняет еще и плетка, которая, кстати, образу тирана очень подходит. И, честно говоря, начальник вообще смотрится очень хорошо.